Почему скользит конькобежец? Едва ли найдется вещество, которое возникало бы на наших глазах с такой же легкостью, как лед. Он состоит лишь из молекул воды, то есть элементарных молекул, содержащих два атома водорода и один кислорода. Тем не менее, лед, возможно, самое загадочное вещество во Вселенной. Некоторые его свойства ученые так и не сумели пока объяснить. Другие тайны разгадали недавно. Вот, например, бег на коньках. Почему коньки скользят по льду? На других твердых веществах, таких как дерево или бетон, коньки вовсе не скользят. Еще несколько лет назад ученые это объясняли следующим образом. Под узкими полозьями коньков возникает высокое давление, в результате чего лед плавится. Значит, конькобежец на самом деле катится не по льду, а по скользкой, залитой водой колее. Этому верили еще целые поколения физиков и химиков. Но такое объяснение оказалось неверным. Ошибка выявилась три года назад когда американские ученые склонировали поверхность льда с помощью медленного электронного луча. Поверхность ледовой дорожки была и впрямь залита водой, но удивительное дело, вода появлялась даже при нормальном давлении. Молекулы, составляющие самый верхний слой льда, слабо связаны друг с другом, поэтому они почти беспрепятственно переходят из одного фазового состояния в другое. Лишь при температуре минус 60 градусов поверхность льда становится вязкой. Тогда и скользить на коньках будет проблематично, замечает химик Габар Самарджан из Беркликской лаборатории имени Лоуренса. Итак, дело не в высоком давлении, а в поверхностных свойствах самого тела. Впрочем, каждому из нас на бытовом уровне Это было известно давно. Если выйти на лед не в коньках, звучно и в режущих, а в обычных ботинках, все равно по льду будешь скользить. Еще одно удивительное свойство льда откроется нам, когда мы прижмем друг к другу две ледышки, две скользкие поверхности, сложенные вместе, склеиваются. Как мы уже выяснили, Поверхность любого куска льда являет собой череду слабо связанных между собой молекул. Когда мы прижимаем эти куски льда или комья снега, молекулы их поверхностных слоев крепко соединяются, скрепляя ледышки надежнее, чем клей-момент. Это свойство снега и льда мы используем, когда лепим снежки. Эскимосы же, например, строят целые снежные дома, иглу. Если бы снег был сухим, то крыши этих жилищ непрестанно осыпались бы на головы эскимосов, словно песок. Итак, поверхность льда покрыта тонким влажным слоем. Это его свойство украшает нашу жизнь зимой. Снежки, коньки. Это же свойство может разогреть нашу планету, чему свидетельством озоновая дыра, развесшаяся над южным полушарием. Большую роль в ее появлении играют ледяные облака, расположившиеся в 35 километрах над землей. Антарктической зимой кристаллики льда улавливают из атмосферы соединения хлора и накапливают их до весны. Когда солнце начинает светить все ярче, частички льда ведут себя как катализатор, говорит физик Алексей Глебов сотрудник Института исследования течений при обществе имени Макса Планка, Геттинген, Германия. По вине этих льдинок распадаются хлористые соединения, и в атмосферу устремляются многочисленные атомы хлора, агрессивные частицы, разрушающие молекулы озона. Если бы поверхность кристалликов льда была твердой, этого не случилось бы. Соединения хлора попросту отскакивали бы от них, как мечи, отлетающие от стенки. Чтобы спасти климатическое равновесие, надо сократить выброс хлористых соединений в атмосферу. Иначе перегрев планеты, таяние антарктических льдов и, читайте приведенный ниже сценарий.